Глава 30. Коллегой советского разведчика Рихарда Зорге был болгарин Иван Винаров. Какое отношение имел Винаров к теракту в Софии, в котором пострадали более 700 человек? Имя болгарина ничего не говорит широкой публике, хотя он и занимал заметные позиции в структуре советской военной разведки. Иван Винаров, советский резидент, полковник Красной Армии и генерал-лейтенант Болгарской народной армии. Родился в 1896 году в городе Плевене в семье крупного землевладельца. Участвовал добровольцем в Первой мировой войне. В 20 лет связал себя с радикальным крылом болгарских социалистов. Участвовал в Валдайском восстании 1918 года, создал подпольный канал доставки оружия из Севастополя и Одессы в Варну. Осенью 1921 года Винаров был арестован за участие в террористической деятельности и приговорен к восьми годам тюрьмы. Но в 1922 ему удалось совершить побег и перебраться в Советскую Россию. Там его познакомили с Павлом Яном Берзиным, ответственным сотрудником разведывательного управления РККА, впоследствии его возглавившим. Берзин и предложил ему стать разведчиком. Через три года Винаров был отправлен на родину вместе с другим советским разведчиком, латышским революционером Христофором Салныньшем, Григорием Салниным. В Болгарии они работали с членами военного крыла БКП. Они организовали канал, по которому из СССР в Варну доставлялись взрывчатка и оружие. Под руководством Винарова и Салненьша в страну поступили около 150 килограммов взрывчатки, более 1600 винтовок, 500 пистолетов, 2000 гранат, пулеметы и боеприпасы. Цель – свергнуть болгарское правительство и организовать в стране социалистическую революцию. По некоторым данным, Винаров и Салнындж приняли участие в подготовке теракта в Софийском соборе Святой Недели. План предусматривал предварительное убийство высокопоставленного представителя власти, отпевание которого заставит собраться в одном месте болгарскую политическую и военную элиту – во главе с царем и премьер-министром, и последующую организацию взрыва в храме. Заговорщиками был застрелен известный генерал Константин Георгиев, депутат Народного собрания и лидер Военного союза Болгарии. Отпевание его было назначено на 16 апреля 1925 года. Как и прогнозировали террористы, на траурную церемонию в храм Святой Недели Действительно собралась болгарская, политическая, государственная и военная элита. Прибыли члены правительства, депутаты, генералы. В 15 часов 25 минут прогремел мощный взрыв бомбы, заложенный террористами в центральном куполе храма. Погибли 134 человека, вместе со скончавшимися позже от ран 213. Получили ранения около 500. Среди погибших были мэр Софии, 11 генералов и шеф полиции. Царь Борис III опоздал на церемонию из-за того, что был на похоронах своего друга, охотника, погибшего при покушении на царя двумя днями ранее на царской охоте. Премьер-министр Цанков и члены его правительства по счастливой случайности остались живы. В стране было введено военное положение, и начались репрессии против левых и прочих оппозиционеров. На следующий день правительство начало массовые аресты членов левых партий. В течение короткого времени боевая организация болгарской компартии была обезглавлена. Наступает время так называемого «белого террора», массовых арестов, побоев и убийств. Гибнут сотни невинных людей. Это заставило ЦК бтп Болгарской коммунистической партии, объявить теракт в Соборе Святой Недели ошибкой, гибельной для антифашистского движения, а его исполнителей назвать левыми сектантами. Многочисленные невинные жертвы дискредитировали не только болгарское, но и европейское коммунистическое движение. Руководство Коминтерна во главе с болгарином Василом Каларовым открещивается от террористического акта. Еще один известный болгарин в международном коммунистическом движении Георгий Димитров также призвал своих коллег к умеренности. Кроме того, в организации теракта был обвинен представитель советской военной разведки в Вене Владимир Несторович. Он координировал работу военной организации БКП в Болгарии, хотя также не ожидал ни огромного количества жертв, ни как следствие подобного негативного резонанса. Нестерович бежал в Германию, где три месяца спустя был отравлен. После теракта Иван Винаров и Христофор Салныньш уехали в Вену. Там Винаров организовал канал для нелегального вывода преследуемых властями болгарских коммунистов. Он занял место бежавшего Владимира Нестеровича, возглавил резидентуру всей советской военной разведки в Австрии. Что касается дальнейшей судьбы Ивана Винарова и его коллеги Христофора Салныньша, то в начале 1926 года из Вены их перебрасывают в Китай военными советниками Народно-освободительной армии. Иван Винаров специализируются на создании боевых отрядов, готовя их для совершения диверсий, в частности на КВЖД – Китайско-Восточной Железной Дороге. Помимо организации диверсий, Салныньш и Винаров регистрируют торговую компанию и экспортируют в Западную Европу экзотичные китайские товары – фарфоровые вазы, статуэтки и сервизы, изделий слоновой кости, произведений искусных китайских резчиков по дереву, гобелены, изящные бамбуковые зонтики, веера, всевозможные изделия народных умельцев. Под прикрытием этой компании они ввозят в Китай оружие и боеприпасы. О чем Зорги и Винаров говорили в кабинете Берзина? В 1929 году Винаров получил приказ вернуться в Москву. Распоряжение пришло лично от начальника 4-го управления Красной армии Павла Берзина, создателя советской военной разведки. Иван Винаров, Берзин называл его Ванко, подробно описал эту встречу в своих воспоминаниях бойцы Тихого фронта, изданных в 1969 году. Берзин после собрания партийной организации в управлении позвал меня в свой кабинет. Это была поздняя ночь, и он зажег только настольную лампу на своем столе, которая бросала строго концентрированный круг света. — Разве ты не знаешь товарища, Ванка? — Вопрос. О ком речь? — Товарищ, однако, слышал о тебе, — продолжал Берзин. Я оглянулся. Его слова означали, что в кабинете есть и третий — Тогда я едва его разглядел. Он уединился в глубине кабинета, вдали от стола Берзина, и молча сидел в мягком кресле, куря сигарету. Берзин зажег дополнительный свет, и я узнал его. Немецкий товарищ, я видел его один или два раза в управлении. Красивый, представительный мужчина с темно-каштановыми кудрявыми волосами и светлыми глазами. Он был знаком мне по общежитию Коминтерна «Люкс», где с 1925 года у него была комната. В управлении он был известен под псевдонимом, и его настоящее имя я узнал гораздо позже. Это был доктор Рихард Зорге. Я подошел к нему. Он живо встал и пожал руку. Он был очень высоким, почти на голову выше меня, но как будто немного узким в плечах человеком, который не занимался физической работы «Поздравляю вас с наградой», — улыбаясь, произнес он, держа мою руку. «Я наслышан о вас. То, что было сделано вами, действительно заслуживает высокой награды». Зорги посмотрел на орден Красного Знамени на моем офицерском мундире. Я ответил на поздравление, отклонив ненужную похвалу, но был в недоумении откуда он знал о Китае и Дальнем Востоке. Кто посвятил его в тайну недавно выполненных секретных задач? Это противоречило сложившейся практике. Даже люди из управления не имели права знать, за исключением особых случаев, куда направляются или откуда прибыли после длительного отсутствия коллеги. Практика, превращенная Берзином в железный закон. Берзин — почувствовал мое смущение и поспешил избавить меня от него. «Товарищ уже знает о некоторых вещах, Ванко». Да, это уже было другое. Когда одному из кадровых работников управления предстояло выехать за границу на новую работу, иногда приходилось по прямому приказу Берзина ставить его в курс некоторых вещей коллег, уже работавших в том же или близком регионе. Возможно... Рихарду Зорге предстояло отправиться на восток. Возможно, в Китай, Индокитай или Японию. Берзин ничего об этом не упомянул, и я, конечно, не проявил интереса. Я мог дать некоторую информацию только о Китае. «Значит, на восток», — улыбнулся Зорге и угостил меня сигаретой из своего серебряного портсигара. «Что касается Китая, сейчас там хаос» какого, кажется, никогда не было. Мы сидели за небольшим столом, где Берзин любил обсуждать со своими сотрудниками новые задачи или анализировать то, что было сделано. В течение нескольких часов мне пришлось подробно рассказывать о многих вещах, которые касались нашей разведывательной работы в Китае, о людях, с которыми мы установили конспиративные связи, о наших компаниях в Пекине и Шанхае, о том, как можно было обеспечить безотказную связь с центром и прочее, и прочее. У Зорги было лицо типичного интеллектуала, которое реагировало на каждую мысль, на каждую эмоцию. Он задавал свои вопросы, а затем внимательно слушал ответы. Его интересовали и вещи, которые, казалось бы, не входили в арсенал разведывательных методов и средств. Спрашивал об искусстве, нравах, психологии китайцев разных слоев населения. Задавал вопросы, свидетельствующие о широком кругозоре, тонкой интеллектуальной одаренности, богатой культуре. Но в то же время его вопросы выдавали отсутствие практического опыта в разведке. Я чувствовал, как своими вопросами он мысленно ощупывает будущую почву, на которую он должен был пробовать свой богато заложенный дар разведчика. С Рихардом зорге мы продолжили долгий разговор обо всем Дальнем Востоке, от Индии и Сингапура до Японских островов. При таком варианте любая моя информация могла иметь свою ценность для него, а Зорги мог проявлять интерес, не раскрывая излишне сферу своих действий. О точном маршруте и задачах, которые Берзин поручил Зорге, я узнал спустя годы. Зорги был отправлен в Китай еще в начале 1929 года, вскоре после нашего отъезда из этой страны, где он возглавлял разведгруппу. Район действия – Северо-Восточный и Юго-Восточный Китай, Харбин, Мукден, Шанхай, Кантон, где он организует десятки вспомогательных групп, располагающих портативными радиостанциями. Задача его группы – разведка тайных планов Японии и ее китайских сателлитов-политиков и генералов-милитаристов. Группа зорге сумела своевременно и всесторонне информировать центр о Мукденском инциденте, то есть о японской оккупации Манчжурии в конце 1931 года, об организованных японцами новых белогвардейских семеновских бандах задачи которых было участвовать в провокациях, вторгаться через дальневосточную границу и бесчинствовать на советской земле. В своих воспоминаниях другой известный советский военный разведчик Павел Судоплатов также описал встречу Ивана Винарова с Рихардом Зорге. Сам Судоплатов высоко оценил деятельности Винарова в своей книге. После встречи с Зоргей в Москве Иван Винаров был вновь направлен в качестве резидента советской военной разведки в Австрию. Там ему удалось создать крупную сеть агентов в Болгарии, Турции, Югославии, Румынии, Греции, Польше, Чехословакии, Венгрии. В 1936 году он возглавлял советскую разведгруппу в Париже. В 1938 он был уволен из военной разведки из-за служебного несоответствия. Это произошло после ареста и расстрела Яна Берзина, человека, создавшего советскую военную разведку, и обучившего сотни военных разведчиков, среди которых были и Винаров с зорге Берзин попал в число жертв сталинских чисток, обвиненных в троцкистской антисоветской деятельности. Иван Винаров на этом фоне отделался легко и был в немилости лишь два года. Перед Второй мировой войной болгарин был приглашен преподавать в военную академию имени Фрунзе. В годы Отечественной войны служил в специальных структурах при НКВД, которые организовывали диверсионные операции в тылу гитлеровцев. После 1945 года, когда Болгария попала в советскую сферу влияния, Ивана Винарова отправили на родину. Там его сразу же выдвинули в политбюро ЦК БКП. По указанию Георгия Димитрова, он организовал разведывательную деятельность при Комитете государственной безопасности Болгарии. Позже стал депутатом, министром, занимал другие государственные должности – дослужился до звания генерал-лейтенанта. К концу жизни Винаров поселился в родном Плевене. По его инициативе в окрестностях города началось создание народного парка Кайлык, который является одной из достопримечательностей Плевена. Ивану Винарову было присвоено звание почетного гражданина Плевена. Это известная часть деятельности советского военного разведчика Ивана Винарова но его карьера пестрит тайными эпизодами. К ним относятся и период его совместной работы с Рихардом зорге Архивы советской военной разведки закрыты, и поэтому мы не скоро узнаем что-то большее о ее сотруднике Иване Винарове.